Ново представляет Байки а, От бабайки Ха-ха-ха Ха-ха-ха Да слышь, Толян, ты там Попотратился э, Ничего, сочтемся э, Это, Толян Я тебе про чертей рассказывал Рассказывал Кладбищенские истории тоже были Были, вот Обещал продолжение Сейчас, сейчас, до пятёни дойдём. Я такую, ух, как это? Туби киндинют. Па-па-па-па, по, па-па, по-иностранному-то по, по, по, по, по ихнему, башварманскому говорят. Ага. Сейчас пятёню кликнем. Эх, пятёня! Пятёнь! Э, а! Сейчас ты дома! тот дом где дат. О, он видал банька-то. На ладно. Банька, банька у него хорошая, по чёрному. Ух, какая. Ему что? Ух, от прадеды досталась. Ага. Да. Ох, а э, пип-питюнь. Дорого живём. Ага. Что ж? А мы тут к тебе на мыле лети. Ага. О, смотри. Скажи ему скорее. Так, доставай, доставай. А, и смотри! А, сколько шампуней набрали. Ну, конечно. Эй, на стул мятай на пупуки своей подкинул. Ну, здорово. Ага. Это, скажи, твоя-то дома? Ну так это ж хорошо. И что выпьем? Да и что? А, давай. Слышь, ты, я там маленько раздухари. Мы тут с Толяном на завалинку припадем, ага. Да, я сейчас вам тут континьютить буду, ага. Что, не знаешь? Да, хрен с ним. Вот, ага, ты, Толян, давай-ка, вон, трубочку-то закопти. Да, а я вам сейчас тут континьютить буду. Петюня, я вам сейчас тут буду про привидений баить. Я тут, вон, Толяну-то рассказывал, Кладбиршинский, ну... Но потому как после кладбишинских-то баек Как раз очередь и привиденческих Ну, хе -хе, да, в таком вот порядке с поступлением Вот тут-то вот трубочка как раз твоя к месту будет Почему? Да вот говорят тут, что привидения это, мол, хвокусы э, с дымом и этими зеркалами Кто говорит? Да есть такие пух, вредные люди Не дадут народу пожалками по развлекатся Сразу рожу скуксют Как будто у их портянка не стирана под носом Да и давай выкручивать Это все брехня, мол Это кто-то там сидит с зеркалом И думает, откуда-то пускай А вам мерещатся Шо привидень бродит Дураки, мол, вы Все тут брехню слушайте, да еще разносите Как, одним словом Долой опиум для народа Ага, хе-хе А я талян вот, как думаю. Что же и? Везде, где люди и привидения увидят, кто-то сначала зеркалов понатыкал, а потом сам якобы в кусту чидит и дым выпускает. Хе. Что-то не точь с таким объяснением феномена-то. А. Ну, да посирать на это. Вредных личностей-то нету. Слышь, битюнь, говорю, нету среди нас вредных личностей. Но, чтоб нам портить настрой-то. А, коли есть так, ты их щас столяны выкуришь, ага. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, вообще-то дымок-то не для задурения нужен, а для чувства. Ну как в этих театрах-то делаю. Погода, видишь ты, какая. Ясная, лунная. О. Привиденийским отчуждением склоняется, ага. Вот, ничего такого. Ну, и я ещё подмагну, ага. А заодно и ты дымком комаров прогоняешь, ага. Эй. Ой. Я тебе талант про Балтийскую сторону рассказывал. А ты знаешь, что сейчас туда туристы прутся ох, большими стадами. Хвалю тот очень. Ну там же сплошная природа клочится. И посередине её не заводы, фабрики, а всякие там затейливые архитектур торча там старинные. Ага. Знама дело! Поглядеть приятно, прогуляться, прошвырнуться. Ох, заработок-то с архитектур в этих, может, и меньше, чем с заводов. Ах, зато красота какая. Хорошо. Ну и и народ там такой, э, с этим, с приветом малость. Ну, художеность сильно заточенная. Хлябом не корми, дай, чтоб декоративно всё было. Ну, эту старинность-то, самую тужу. Ух, как страсть как люблю, такая. Тот, во. Ну, что, Петюнюшка? Э -э, Готово. Ты мой золотой, бриллиантовый яхонтовый. Ой, как знал, конечно, он вот, Тальян с тобой взял. Ну, давай пойдём. Пойдём-ка. О, Тальян, ты глянь-ка. У него же стол готовый. Ой, ты глянь-ка, ягурчики. И эти помидорчики. Ой, всё. Ца душа моя покойная. Так слушайте, это. Вот с этой старинной-то архитектурой. Вообще дело-то такое. Ты, италян, давай, разливай. И Петёнь, помоги стапок снять. Ага. Вот так. Ага. Оно бывает сохраняется. Вот так. Ох, хорошо. Эй. Давай второй. Сохраняется, говорю, вместе с бывшими. А! Э-э. С бывшими жильцами. Ой. Понятно выражаюсь, нет? Вот и толик молодец. Вот хорошо, давай-ка берём. Ой. Ну, бедунюшка. Давай-ка за баньку твою. За золотое сердце твоё. А вот так. Хмм. Эх, хорошо. Ой, дока, подай-ка мне там учку, мальёг. О. Во. Ну, про. Во. Во. Во. Ну вот, ежели не не понятно там. Ну, скажем, скажем, по месту. Угу. Вот. И, ну там жил когда-то, ну, ну там граф какой-то. Угу. А там сейчас музей. Ну и телегастиница. А граф, ты не выселился. И всё там же проживает. Вот. Ну то есть сказать, что проживает как раз не получается. Ну потом, как он помер уже давно. Ну. Эх. Ну как как бы это? Ну у ну, нула обретается, короче. Ну не выселился даже даже после смерти. А, что, чтоп ты на? Комнаты его, его? По всем документам его Ордер на выселение был? Не было Вот и живет Ну, то есть, обретается Род пужает регулярно Туристов, ну, ежели это гостиница А туристы-то, ой, как раз рады Ой, вы гляньте, привидения Значит, точно старинна гостиница Натурально, неподдельная О, как это? Э, знак качества, ага Ну что, пошли в парилку Давай, Открывай Ох, ох, пятюня, ох, как ухи обжигает У тебя тоже, Банька-то, знак качества Ага э, А вот, знаешь что, много кто уже знает Что в замке Дундаха привидение есть, ага Зеленая дама называется Ага И в замке Рунда-Ли тоже есть Там... Белая дама. Ох, хорожо ждёт. Ага. А в риге в одном музее привидение вообще мужского пола. Ну, красный епишкап. Вот так. Ой, ох, как хорошо отлегло. Ой. А ещё в одном поместье. Там сейчас гостиница. Народ рассказывает, там привидение. Молодожонов пугает. Ну. Говорят, работала там в давние времена горничная Эдиня. Ну. И вышла, ох, нехорошая история. Сын-то помещика её. Ну что называется. Обманул сильно. Ну. Хорошо, видимо, обманул. Она и утопилась и в пруду. О, теперь вот егли. Молодожёны бывают в гостинице. Так она бывает, возьмёт и ляжет рядышком с женихом. Вот. Ну-ка, подойки -ка на каминку. Ой, ох, ох жар костей не ловит хорошо. И вот после такого перепугу следующая брачная ночь только после длительной терапии. Мне вреном диспансерии. Вот. Локья, а, пониже на приступочку сяду. Ага. Ой. Ой. А то Петю не, ох ты, тот её зло натопил. Ну. Это, так сказать, общеизвестные привидения. Так, как это? Государственного масштабу. А вот есть такие, про которые ох, мало кто знает привидений местного значения. И скажу я вам, ог большое множество. Ага. Вон ну, ну куда ты кошелёк там тя положи его. И так дышать нечем. Вот, прямо пора издавать карту. Куды турист-то мне ходить, чтоб не поймать кондрашку. Ага. Ну, ой, ну, наоборот. Куды ходить? Я же есть тяхо так таким штукам. Э, это я про привидений, не про кондрашку. Вот. Ну-ка, ага, набери-ка мне там в тазик. Хорошо. Ну, вот, к примеру сказать, нежели собрались вы в турпоход с ночевкой, да и шо и на лодках. Слушай, Толя, ты там у себя на лодках-то плавал? О, ничего, мы тебя тут с пятюней, знаешь, как покатаем. Покатаем пятюнь, ага. Прям на оке покатаем. Ну, не хочешь на оке, вон, на рыбнице сплавим. Да. Вот. К чему я? Вот вам история... Что вы, как говорится, в кем и были? Есть там вот одна речушка у Лютовской границы. Она ох, очень нехорошая. О, через её мосток перекинут. Межный ты его зовут. Чёртовым моском. И по мужильн ты не езди. Та. Лучше округ выруливай. О. И рассказывает про это место. То на Янтом мостке в старину ночами Допрашивали местных крепостных мужичков Которые там в чем-то провинились перед померщиком-то И метода у допроса Янтова была, ох, та еще Вот возьмут, бывало, мужичка Свяжут ему руки за спиной Запустят мостка в воду на веревке Но ежели потонет, значит, был не виноват А ежели обратно не потонет Ну то значит виноват И тогда по-другому казнили А где потом зарывали Это уж никто не знал Эх, много там людей же Поутапливали-то без вины И могилок их тоже никто не знал Никто за них службу не ослужил Эх, молебен, так сказать Место твоим Ой, да Нехороошее это, Не это дело-то Нехороошее Ой, ой, ой, ядрей Опять заскнул Сколько ж можно в сутках спать-то? Ой, ой, хороша у тебя банька, Петюня Но только жарко, больно Дай-ка я в предбанничек выползу, что ли Ага Все, со мной? Ну, давай, поползли, давай. Аккуратнее. А, Толян, дверку пин нанитам. Вот так, вот, молодца. Сила есть, туман, не надо. Ну-ка, ох, дай-ка. Ты э, куда, куда? Там мое место. Ага, ага. Вот дай-ка я. Вот так. А, присущенюся. О, ох, парень-то, как это. Э, Петюнь, там полотенце, дай-ка ку. Ага, я... Ти свой, я тебя перекрою. Э, <смех> а там всё равно смотреть-то нечего. О! Это хорошо. О! Э, это мог ли хорошо мы с тобой, ага? Да ладно. А то обосля с кодинки-то, ох, как попашли. Пованивали, да. Во, во, слушай. Всё же я говорил-то, что, ох, нехорошее это дело, нехорошее. Чтоб рюмки простаивали, я говорю, давай-ка, Петюня, давай, плесни по малёху, вот, так вот. Стали, значит, из-за этого-то к мосту собираться всякие твари ночные, совдвороны. Да эти как, как волки, волки тоже были. А и когда, значит, приводили кого на казнь, то все вот так устанали. А ворн кричали, гойшие да волки выли. Сразу-то сразу, со, сразу со, со, со, со страху. Зубы стучали. И вот вели туда однажды на смерть одного мужичонку. А вода-то в речке-то поднялась и чуть не до этих, до самых досок. Ага, ну, весна же, наверное, была-то. Подходят казнивщики-то к мазку, а уж издали-то слышат. Что в двороны гласят? О, хитричусь! Ну, хотели вертануть обратно-то. Да это не вышло. Помешив-то, слышь ты. Сыми же был-то. И стал на их кричать-то, мол. Ух, тяжели дело не сделан-то. Я вас тут самих удоплю. Ой. Ну, что, пошли. Мужчонку-то вздернули им. Да только как только кончился тот Так что вы-то разорались по-страстному Вдруг все с деревьев-то послетали И налетели на помешика И затрали когтями ему рожу так Что тот осле прям на месте Все-то со страху разбежались и Только главный казнилшек-то не смог Он веревку-то держал И во всей Петрушке сам себе к мазку-то веревкой-то и привинтил И его тоже совы ух так когнями взорвали Что когда он все-таки отодрался И домой-то прошкандывал То вскоре и помер Ни слова не сказавший Вот с тех пор на мазке казни ты И не держали. О! Подойд же, же, Сталян. О! Это ж я заболтал тут хох ежиком треплю. А ты остановить не можешь? Ну, давай-ка. О! Э, ну что? Печёшь не за хорошее сердце твоё. Да как, Сталян? А! Ну, э, давай. Сталян помойку её тебе. Э! Ой точку подать. Ага. Ура! Хорошо тялок, петуня. А заплакала Веся. Ой. На слезу вышибает, ох, и гнёвы. Ой-ой. Так что? Вот. Но на этом-то ужастий не конец. Да. В речке-то скорей вода спала. И последний казнённый мужичонка-то проявился на верёвке подвешенной. Ну, чё, забыли ж снять-то, понимаешь? И как раз под вечерок-то мимо одна девка шла и увидела этого утопленника. Ох, со страху бедной умом повредилась и И стала по округе Бестолку хоробродить Как в тумане И забрела однажды Обратно Ну к этому Мостку-то проклятому А у речки-то к тому времени Лисы да волки Вокруг ошивались целыми стаями Ну чего, стервятники же Утопленников Выискивали Вот и это помешанное-то Вышла нечаянно прямо на волчью стаю От людей бы и бежать От обеих сторон волки подступают Ну, а она с мостка в воду-то и Нырк и прыгнула А чего? Утопла тоже Вот с тех пор-то про мосток и говорят Что он проклятый Ага. Да. На чай ми ты поему. День красные туда и сюда шныряют. А в кустах вокруг огоньки, будто волки глота помаркивают. О, <свы> О, как. О, ты спитень. Так да кто у тебя там по огороду там суршит? Что твоя идёт? О, дай мне не хотел бы я. Сия, юстренька. Это мы тебе отдашь что? В баньке и пи-пи-пи-пи переждём. Ты, Талян, давай, шмотки хватай. Ага, по-по пойдём. Он шампанское разберёт. Эй, это, труханы мои забыла. Ага, он под портанками лежат. Давай. Ага, по-по, проходи. Ага, Талян. О, вот так. Прикрой дверь, ты хорошо за собой. Ага. Ох! Ох, сейчас я ему устрою, да. Ух, ром-баба. А можно обойдётся? Эй! Эх, годин, милыт -то, рухаються только тяжются. Ага. Только не руками бы тяжлится. А вот, знаешь, похожую историю и про речку, и малубай. А. Ух, так рассказывают. Крепостной люд за каждую малость рожгами секли. О. И вот там всё секли как-то двух девок. Сапси, нож мир. Людишки так отво перепугались совсем. И я же ей случалось ошибиться, то со страху сразу сами и, и, и вешлись. А круг того самого места до ранней. Ага. Что вот такой муки. Не-не-не, терпей. Ходишь ты, ты там. Шайку ты не шуми. Ага, вот слушай, -у, у и нам с тобой на реке достанется. Вот. И рассказывают, что по сей день ночами вывнике. Огоньки загораются. А, ага. это значит души этих самоубийц пронют. Подойдёшь вон поближе, вроде нет, ничего. Отойдёшь снова гарят. Вот и байт про пруд Оходин. Ну, рядом с поместьем в местечке Зеврени. Рядом да хоть пруд, как-то замок стоит вот ну, такой с башенкой. Баженке когда-то помещик закидал, и на этот пруд любовал си Вид так на ему. Ох, уж и хороший был. А у замка были погреба, так на вроде такой тюрьмы. А. -а, -а. Куда их крепостных кидали? Таразные и повинности. А. Для ненавремени. Там всем кидали, чтобы они там с холоду помирали. Ну. Потом ты ж много позже, как делали ремонта, раскопали, открыли, значит, погребата. А там а, куча костей была, человеческих Вот, да. да, вон есть доказательство даже, да О, -о, -о. О слышь, что-то она орёт на петюню Тоже доказывает чего-то -то. Лишь бы он ей ничего не доказал Ох, а то у него тоже сели что-то Ну, ну, слухай И, и вот, значит, рассказывают местные Свои за ентово в замке ночами, ох, сильный балкер есть бывает, ага. Стук-то, да, мха, грохут разный, ага, ого, вон какой их. И, из погребов будто бы стучать воют, будто кто сильно наружу просится. А прудок тот ровно в двенадцать часов ночи. Начинает в середке, будто вот это Буглить, кипеть Ну, варится будто бы Без его слышны стоны жуткие О, Ой, слышь, пятюня что ли станет? Ух ты, ядрит, она ему нам доказала Это, Таталян Ой, выгляни, посмотри, Усана. Ага. А, не, я я тут эти, тут трусы. Пока, не натя, тяну. Ха-ха. Что там? А? Петюня. Петюня. О, Петя, ты что на полу-то разлёгся? Хо-хо-хо, холодно же ведь. Ага. О, о, -о, -о, о! Видать, она тебе доказала. Ага. Право дело прямо в глаз. Вот ага. это ага, талант. Что стоишь-то? И давай, копчик, холодный воды чудой. А, -а, -а, а, во! Давай, влизни им на рожу. О! Во, вот, отчухался. Хорошо. Приподами к его. Вот, вот сюда, вот прямо. Ага. При чайка от копскому глаза. А во! Хородняя хорошая, да. Она зачем ушла? Ну. Ну надо посмотреть. Ой, как на улице-то. Ой, свежока! Хорошо! Звёздочки мигают. Ой. Ветерок хорош. Ого, не-не, ветерок нам не нужен. А то как-то как-то побродит совсем. Это Лан. Эй, ебать, отойди немного. А я вот сейчас сюда присяду. Что ты мне в спину вступила? Хе-хе. А твоя то я от тебя тут ушла. Хе-хе. Значит, хорошо, что ушла. Бомбу два раза в одну воронку не падать. Значит, не вернётся. О! Что я тут тёр? Пропамять тебя да, замки. Кладбище с привидениями. Что ж мало попадается. А-а. Ох. Мало нам, нам токат, но попали ещё талянам. И и и то и, объехали на тракторе. О-о, вот, по местных лествиней и лильвардиты говорят. На могилах местных баринов камни прыгают. Ох, это что? Это что? Что мелочи. Есть-то погребти ужастики. Это значит, э, в поместье с пари есть парк рядом с замком. Ага, в нём барон Финг закопан. Да. И велел он себе хоронить не на кладбище, а вот в Янтам парке. Да так, чтоб с того пригорку можно было и замок, и поместье видеть. Ага, собирался, значит, присматривать и опослять смерть за ними. Ага. Да и, и, что вместе с тобой велел хоронить и своего коня, и собаку тоже охотничью. Ага, вот ты подумай, да, что люди бают, да? На ход, что ли, на те в Сабраси. А, а говорят, шла как-то одна бабка по ягоды в тот парк. И шла дочка на мимо той не могилки. И вдруг слышит: тряк со стороны могилы. Смотри! А могила-то подымуется. И это как-то решит. Пучится крякьи. И поднимается из могилы финк На лошади и с собакой. О! Как из могилы встал? Так и поехал в свои владения осматривать. Ого! Марты па, потих пор выходит и ездит, ага. Смотрит, не насмотрит. Вот такие дела. Э-э, это. Давай руку шмеем. А, ну ты видишь, не может пить у него. Давай, талян, плескай. Ага. Ну и что я смогу просказать тебе? Могу одну учительную историю рассказать про эту прожадность. Ох, и страстная торклука та -то жадная. Ты-то лядь не жадничей. Ты что, краёв не видишь, наливая по краям? Умеешь с горкой и подопчишь сверху. Вот. Так вот, был вместе Алтиний замок. Был, да, порушут ещё давно. Руина тока стоит. Ты что стоишь-то? Нагках. О, вот держишь-то. А то сейчас опять как язык распушу. Ну, давай-ка. О, питунька. За твой глад алмаз. Хо-хо-хо. Изумруд хороший. О! Прекрасно. А, и вот я-то уже да-да-да это. А, гурты к пустынь. Вот. Вот. Я видел когда-то, очень давно там, один большой барин. Да только мне скажу там граф он или барон, в общем, большая шишка была. И до денег он, ох, и сильно жадный был. Сильно-сильно жадный. Прям говорят, за копейку в огонь мог прыгнуть. А. -а, -а. И выжимал из своих людейшек Все, что только можно И пот, и кровушку, и слезы горькие А как кончалось это и это Да и самый воздух изнутри Только чтоб еще грошек в свой сундук положить Ох, и деньголюб был основательный тот барин И вымахатель А сундук-то у него был не один И прятал он свои денюжки в секретном месте И В подвалах замка. И вот сказывают, что за жадность енту. Барину было наказание страшное от людей. Ага. Как померз, то в землю-то его не закопали, а заточили прямо в подвал поместья. И его сундуки с деньгами кровавыми накопленными ему к ногам цепями-то и прицепили. И. Вот, ежели пойти в полночь-то, в руины того замка, то можно услышать, как барин-то под землёй в подвале своём в сундуке всё тегает, тегает на себя. О, вот так вот. О, а чё, говорю же, жадность, ох, сильно нехорошая вещь. Да, да, не, не было же у того барина-то никого, кто бы смог ослабануть его от такой кары-то. А как вот люди содежили жалотся, кто? То можно такое как-то породелать, ага. Вот вот вот во, недалеко оттуда есть знаешь такое местечко Скайстклини. Это будет по-нашему как это красивой горки вроде, ага. Вот там жила графиня. Одна, похоже, желала. Наверное, что в стулу, что ли? Ага. Ах, и была же она, ох, изелюшая очень От лишней разбалованности Очень она местных бабулек истяжала Требовала с их пряжу прямо километрами прячь, ага А платить потом не платила А потом, значит, померла графиня Ну, началось там самки-бурление всякое Каждую ночь по комнатам грохот, ох, такой, что прямо уши зажимать надо А про то, чтобы там поспать-то? Ха-ха, это вообще никак Ну и бросили, значит, жильцы замок Ну вот что, за невозможностью употребления Во, да по то, что хоть и дорога постройка-то А на кой она далась-то, или в день не соснешь Ха, ну, держать в порядке все старались Ну, кау, жалко ж замок чай Не сарай какой-то Ха-ха, дали ключи сиротке одной Ну, чтоб та ходила, подметала там тусё. Ну, жужжом там тем, пути и всё, не тросло. А тетёродка че, та прополтергей, что от никого не слышала, взял ключи и пошла мстить. Почистил уж новую комнату и вошла она в залу большую. Глядит, а там старуха сидит, посиреть стала и придёт. О! Тетёродка с пожалой хотел уж драп пудать. А горух так умильно говорит ей, чтоб, ну, мол, не бойся. Послушай, что то скажу-то. И сказала, что она мол бывшая графиня Энтого замку. И сидит тут и предаётся грехи свои. За то, что не платила бабулькам-то за их тяжкий труд, ага. Но карданний денто можно скостить сильно. Я же ли кто за её помолиться. Вот ну, тёща родка обещала. Хм, похоже, что помогло. Ага. Грох ты начань, перестал и вот как замок опять пришёл, в пользовательское состояние. Так вём дан, значит, бароны поселились. И весь балалец топортели. Ну вот было ж хорошо жилиша в, в, в этом, как его? Э-э, это, это, это, это, в романтическом-то смысле. Так ближе, пух, по бартеле штанова. О, подскудники. Да! А тут история-то вышла. Опять романтическая. Ага. Заново не страсть и мексиканская да бразильская. Ха-ха. Вот, знаешь, как дело было. Следующий барон, похоже, истории-то не знал. А то быт он приторматил со своими проделками. Начулон за своими служащими девками бегать. Ох, хахальник такой. Одну повалял, другую, а от третий такое дело вышла. Сам втюрился крепко. Ага, ох, крыс котегарится барон. Не на шутку. Э, руку шерть предлагал. На коленку становился, в броне щитвал. Ага, сундуками с золотом приманивал. Говорю ему: "Что? Семью свою чертям пошлю? Я уж ли наш Марьяш не приемлють? И, иди ко мне законный супруги. Би-бисти меня мне, этот полный горой, этот капут выдичь". Ага. А, а дев ты попалась интересная. А что, а? Ну, чё, она, она не хочет оборону. Не хочет, да и всё. Тот хоть брульянтами у ей подносом трещот, не тре. А, а да я. Не-не, пойду, ни в какую. Ага. Что ну, чуа думает барон? Это от того, что у ей свой полюбownik есть. О. И начал следить за девкой. Следи, следи, следи, следи. А да что вы следил же? Тут кое-что есть. Полюблённик в пещнюці. Кучем в конюжний. Так, та да й що девка сим уже обінчавши, ти по секрету. Ага. Женіт то значить та є слідвательной. Нікак не виходить. Закон не пущає. О! Вот. Тади барон же совсем умом двинутий. На набоч врівності та впав у лютость страшную. Побіжав, зазвав слуг И велел кучера того связать, да повесить. А вот так вот, ни за что, ни про что, да просто так, хух, из ревности. Так на этом ты что не кончил ещё дела? Потом ты с дурёмшей барон сам захрёб ту девку. Поволок к речке, да и утопил там, чтоб ты не вируками. О, какие страсти-то, а? Ну, хут, и пойди-ша. Ой. О, тут да, да, глянь-ка! Свитают уже, вытряй-ка. Ага. А я чую, что прохладно стало. Ну-ка ты мне бартянку тогда. А-а, о, ноги прику. Э-э, куфаечку. Ага. Вот так Хе, натяну. Ой. Э -э. Вот от того времени та -то барону. Никакой жизни, ох, совсем не стало. Всё ему перед глазами, белая женщина казалась ей. Кудынь пойдёт, везде кажется, да. А особенно Я же ли к речке подхожу. О. Э, что? Петуня. Масталян, ну ведь рыбалку обещал вот ей. Удеми, уделишь что тогда? О! Вот хорошо, давай доставай. Да что утро? Самый клёв. Да. А что? Самоса больше. Это ж та девка ему и виделаки. Утоплена это. Ну. Не вытерпел в конец барон. Да и сам свои спальные комнаты ты повесил сей. Вот так. Хе. В общем, все умерли. Да. А это, слышь, у тебя лодка-то как? На ходу? Ну так, ну просмали пока ее. Да. Ну вот, а с тех пор-то заново в замке полтерзейский возобновил с ним. Да. А что опять 25? Да. Стук гамм. Грохот по ночам, да Да, никто спал Роди боже О, а меня что-то сварило Слышь, Петюнь, вы, вы когда там лодку смолять будете? Сели-то не сумите Ага, как бы просмолите, разбудите Да, колен, дверку заставы прикрой А то сквозит меня А чё, там же сиротка была. Ну? А теперь уже и некому пойти поправить делу-то. Ну чё? Где ж такое поправишь-то? Смертоубийство — это тебе не задержка зарплаты. Да. Вот тебе... Вот тебе... Вот тебе... А, добрый бойс, Марко. Другие истории и звуки слушайте только на fabulanova.ru.